Надо ли объяснять, в какое время это писалось, что 15 лет жизни, стоящие за этой сделанной рукой орловой пометкой, могли бы потребовать слишком громоздких и неудобно неудобосказуемых сносок и комментариев, что Петр Федорович совсем не сразу перешел на работу в РКА, а жил какое-то время с семьей в имении Сватова, собственно, уже переставшим быть имением, а превратившемся во что-то вроде запущенной подмосковной дачи, в место спасения от городской смуты. В какой бы растерянности ни пребывал этот человек, каждое утро его видели в роскошной шелковой куртке с золотыми кистями, подтянутого, улыбчивого, водоколонии, пытавшегося не относиться всерьез к чему бы то ни было, не внятиться времени, недоеданию, Нервозности Евгении Николаевны к тому, что дочери, вынужденные забросить музыку, превращались в молочниц. Сватовские коровы, спасшие семью от голодных обмороков, в конечном счете и определили судьбу старшей Нонны. По утрам, залив бедоны молоком, сестры отправлялись в город. Благо Сватова располагалось совсем недалеко от Москвы. От тяжести бедонов... Суставы краснели, распухали. У Любочки это осталось на всю жизнь. И с того времени руки Орловой всегда выглядели старше ее самой. Она не любила их, прятала. У вас нет ни единого шанса разглядеть их в кадре. На Божедомке, там, где теперь наход находится театр армии, чью форму пятиконечной звезды способны оценить разве что небеса, а смертным пешеходам он предстает в виде абсурдного нагромождения каких-то выступов, балкончиков и колонн, располагались крохотные деревянные переулки. Несколько живших в этом районе семей и были клиентами сватовских молочниц. Сестры Орловы несли молоко в Орловский тупик. В этом было что-то назойливо символическое, говорящее... Тем не менее, такой тупик действительно значился на картах тогдашней Москвы. В тупике находился дом известного в то время краснодеревщика Веселова, мрачноватого, вздорного человека со всем своим многочисленным семейством, еще кое-как удерживающегося на плаву относительного благополучия. Один из его сыновей Сергей во многом, перенявший характер отца, готовился к приходу молочниц особенно тщательно. Высокий и несколько угрюмый красавец, менее всего интересовавшийся ремеслом отца, он с разрешения сурового родителя в один из дней предложил сестрам чаю. В другой раз чай как-то незаметно слился с незамысловатым обедом. Было очень тихо, чинно и неуютно. А через какое-то время, придав своему лицу драматическое выражение, Сергей буквально на несколько минут задержался возле лестницы с нонной, худенькой, трепетной нонной, которая так выгодно отличалась от полноватой и, в общем, довольно простенькой на вид Любочки, ждавшей ее во дворе на теплом апрельском ветру. Было условлено, что в следующий раз сестры дадут концерт, Люба – вокал и рояль, Нонна – скрипка. Одна из дочерей Виселова тоже на чем-то играла. Когда тебе около двадцати, революции и перевороты воспринимаются служебным фоном собственной влюбленности. Тем более, что май – теплый, а лето – раннее. И после одного из концертов, замешкавшись, замолчав, говоруном он так и не стал, Сергей почувствовал, что больше не скажет ни слова» и тут же сделал Орловой предложение. Это был странный брак. Это был дикий брак. Еще пару лет назад Евгения Николаевна сказала бы, что ни за что его не допустит. Теперь ей оставалось лишь сжимать руки и молчать. Жених произвел на нее неприятное впечатление своей настороженной молчаливостью и странным выражением постоянного недовольства в глазах. «Господи, о чем вы хоть с ним говорите?» спрашивала она Нонну и та старательно вспоминала. Действительно, о чем? Это был на редкость молчаливый брак. Словно сам факт его заключения послужил сигналом какому-то необъяснимому обету молчания, только одному и способному продлить брак во времени. И с точки зрения времени этот брак оказался недолгим.